Глава 27. Цветочек. Флоренс приезжает в галерею слишком рано. Даже парковка пустует. Она задумчиво осматривает царапину на шеве, которую оставила пару месяцев назад. От взгляда она почему-то не исчезает. Было бы странно сейчас просить Гэри отвезти машину в сервис. В конце концов, ей нужно разобраться с этим самой — потому что нельзя всю жизнь избегать сантехников, автомехаников и электриков. Однажды стоит просто взять и сделать. Сейчас найти автосервис и договориться с ними для начала. «Что-то не так?» — раздаётся за спиной голос грега Она резко поворачивается. Он стоит неподалёку, как всегда безупречный и с дружелюбным беспокойством на лице. «Рассматриваю царапину», — улыбается Флоренс. «Доброе утро». «Помощь нужна?» «Нет», — уверенно отвечает она, — «тут я справлюсь». «Я думал, твой новый парень тоже специалист по машинам». «Что это в его голосе? Ревность?» «Глупости. Они ведь обсуждали свои отношения, в том числе, когда в её жизни появился Гэри. Да и зачем давно женатому грегу ревновать её к Джеку?» «Он немного в другой сфере», — замечает Флоренс. «А ты почему приехал так рано?» Хочу поработать спокойно. Знаешь, Грэг заметно расслабляется. Начинаю понимать жаворонков. В мире сов раннее утро — единственное время, когда можно побыть в тишине. А к обеду сбежать в гольф-клуб? Именно. Коротко смеётся он, но тут же снова становится серьёзным. А у вас с Джеком Эдвардсом теперь... Мы друзья. Странно, что Грэг возвращается к этой теме. «Разрыв ведь не означает, что друзей тоже нужно поделить». «Мне разве показалось? Ты ведь говорила, что он тебя бесил». «Да когда это было?» — Флоренс пытается придумать, как выйти из разговора, не нагрубив. «Мы уже давно помирились». Грег задумчиво кивает, и уже через секунду на его лице отражается привычная доброжелательность. «Мне пора», — говорит он, — «не буду тебя задерживать». Флоренс желает ему хорошего дня и едва ли не бегом отправляется в галерею. Среди всего, что сейчас происходит, не хватало только странного поведения Грега. Если бы не знала его как облупленного, подумала бы, что он ревнует. Почему с бывшими так сложно? Им теперь приходится скрываться от Гэри, Джек на нервах с прошлого воскресенья и разговора с Леоном, даже если упорно отрицает это — Флоренс не слышала всего, но из отрывков и тона поняла, что беседа была не из приятных. Странно, конечно, но её не беспокоит, что Джек и Гэри — братья. Наверное, должно. Сама от себя Флоренс ожидала бы переживаний и даже угрызений совести, но та пьёт шардоне в гамаке, читая книжку. Три года, но она не скучает. Вспоминает, но как о чём-то далёком, хотя тут прошло-то. Видимо, замедленное расставание, которое пусть и оттягивалось, но было неизбежным, переживается не так остро. дел скопилось столько, что и за неделю не разберёшь. Пора готовить выездной стенд на ярмарку. Это снова работа без выходных. И каталог придётся обновить, а Флоренс всей душой ненавидит типографии. Моника заглядывает в кабинет за 20 минут до начала рабочего дня. Флоренс даже неловко. Зачем она приходит так рано? «Привет», — расслабленно улыбается та, — «ты в порядке?» Видимо, нужно что-то сделать со своим лицом. День ещё толком не начался, а Флоренс уже двое спросили, что с ней не так. «Да, ты, рано Хочешь кофе?» «Нет, меня просто парень до работы подбросил», — пожимает плечами та. «Ещё и поднял в шесть утра, маньяк проклятый». Она поправляет длинные рукава блузки. «Странно для лета». У них никогда не было строгого дресс-кода. Флоренс успевает увидеть красные отметины на её запястьях. «Подожди», — быстро говорит она. «Что случилось?» Та опускает глаза на свои руки и радостно улыбается. «Обещаю, этого посетителя не заметят», — отвечает Моника. «И тебе не стоит переживать. Серьёзно? Выглядит как... Ничего, на что я не пошла бы добровольно», — успокаивающе добавляет та. Честное слово. Флоренс окончательно теряется. У Моники на руках следы явного насилия, а она улыбается, будто это что-то хорошее. «Тебе нужна помощь. Не смотри на меня так», — краснеет Моника. «Я просто решила попробовать кое-что новое, понимаешь? И мне, правда, всё нравится». «Это тот парень?» — строго спрашивает Флоренс. «Куда он тебя втянул?» «Господи!» — выдыхает тая и задирает края рукавов. «Всего лишь следы от верёвки. Пройдёт через пару дней. Видишь остатки мази?» Она так спокойно об этом рассказывает, что даже ответить нечего. Да и кто бы возмущался. Флоренс и сама теперь не знает, куда её приведёт готовность Джека к любому сексуальному приключению. К тому же, если Моника так уверена, что всё в порядке, то можно ли вообще лезть дальше? «Пообещай», — просит Флоренс, «если хоть что-то пойдёт не так, ты скажешь мне». «Я люблю тебя», — с благодарностью улыбается Моника. «Но знаешь, если так и случится, мы с тобой вряд ли с ним справимся, и это добавляет адреналина». «Звучит опасно, но мы всё равно что-нибудь придумаем. Считаешь, стоит обзавестись ружьём? Мы позовём Бри, а она принесёт лопату». Моника смеётся в ответ и снова поправляет рукава. Тревога не уходит, но Флоренс хотя бы не записана во враге отношений. Если дела и правда пойдут плохо, их уровня доверия хватит, чтобы она смогла узнать об этом. «Кстати, раз уж мы обсудили мои отношения...» Моника прищуривает глаза. «Расскажешь, что у тебя с Джеком?» «Ничего особенного...» — Флоренс отводит взгляд. «Неловкости тут не избежать». Моника и Джек были вместе, хоть отношениями это и не назовёшь. Для неё это в первый раз — обсуждать кого-то с его бывшей, пусть даже очень условной бывшей. «Он классный, правда?» — мягко произносит Моника. «Я понимаю, ты не хочешь делиться со мной, и остальным девочкам сказала, что это не их дело». Когда Флоренс находит в себе силы поднять глаза, она аккуратно касается её руки. «С ним можно здорово повеселиться. Знаю, просто рада, что у тебя в жизни тоже появился кто-то лёгкий и что из-за него ты проводишь выходные вне работы». «Спасибо», — со странным облегчением вздыхает Фло. «Она и правда не предполагала, насколько важно ей будет это услышать, а теперь становится легче». «К слову, у тебя тоже есть я, и Бри с лопатой. Поверь, Бри даже звать не придётся». «Он ей не нравится, да?» — улыбается Моника. «Неудивительно. Там же прерафаэлиты головного мозга. Я пойду в зал. Пора готовиться к открытию». Флоренс обнимает её, задерживаясь на пару секунд. «Спасибо, что ты рядом», — произносит она. Открыв дверь, Моника останавливается в проходе. «Кстати, я не слышала, чтобы кто-то выдерживал его так долго», — замечает она. Невидящим взглядом Флоренс смотрит в экран ноутбука, прокручивая в голове события последних недель. Почему они с Джеком не надоели друг другу? Всё, что она слышала о нём, ни одна девушка ещё не продержалась дольше недели, и вот их странная дружба бьёт все рекорды. Может, дело именно в этом? Между ними нет обычных отношений, что точно добавляет, как Моника сказала, лёгкости сконцентрироваться на работе. Мысли о Джеке счета не оплатят. Так ведь? В воспоминаниях можно, конечно, провести целый день, и это будет даже приятный день, но пора сделать хоть что-то, пока у Флоренс всё ещё есть галерея. Спустя несколько часов план работ по выездному стенду готов. Пора куда-нибудь выехать с экспозиции, а то получается уже не галерея, а местечковая самодеятельность. Ещё и на арт-пари не попало. Актуальное искусство сейчас как никогда быстро просачивается сквозь пальцы. Отслеживать тренды через интернет недостаточно. Нужно быть там, разговаривать, замечать тех, кто всё ещё сидит по крохотным Инстаграм и не любит сетевое тщеславие. Примечание. Здесь и далее. Деятельность метаплатформы MetaPlatformus Incorporated и её соцсетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации. Конец примечания. Ещё полгода не вылезать из Нью-Йорка, и Флоренс совсем потеряется в новых именах. А так нельзя, это ведь её чёртова работа. Телефон мигает пару раз и вырывает её из мыслей звонком. На экране высвечивается фотография Джека, которую Флоренс сделала на прошлых выходных. Он за рулём, внимательно смотрит на дорогу, и в его лице настолько сложная и неуловимая эмоция, что нельзя даже определить, радуется он в этот момент или грустит. «Привет», — невольно улыбается в трубку она. «Что ты делаешь через две недели?» — обрывает её Джек, называя даты. «Пока ничего особенного», — тянет Флоренс, быстро открывая календарь. «А что случилось?» «У меня отпуск. Как насчёт того?» — его голос становится почти торжественным. «Чтобы поехать со мной в Париж». «Куда?» — переспрашивает она, не веря своим ушам. «Париж? Франция, Европа? Ты же в этом году не была? Пробежимся по галереям, посмотрим, что показывают. Обещаю сильно не гнать на современное искусство». «Джек, подожди», — просит Флоренс. «Это слишком неожиданно. Не хочешь в Париж? Без проблем, давай подумаем, куда ещё. Берлин, Амстердам, Мадрид? Я не об этом. Почему ты хочешь, чтобы я поехала с тобой?» Его предложение застаёт врасплох, заставляя мысли в панике метаться. Может ли она уехать из города надолго? Что будет с галереей в её отсутствие, В каком статусе он её представляет сейчас? Явно ведь не как друга. «А с кем ещё мне ехать?» — удивляется Джек. «Мы с тобой договорились, что мы друг у друга единственные партнёры. Так вот в чём дело. Он не хочет провести отпуск без секса». Звучит немного обидно, Но хотя бы всё проясняет. Флоренс еле сдерживается, чтобы не рассмеяться в трубку. Она за секунду успела приписать ему совершенно другие намерения. И потом на мгновение запинается он. «Я хочу нормально провести с тобой время. А в Нью-Йорке невозможно, видимо, куда-то сходить и не наткнуться на знакомых. Там мы будем одни, я и ты. Я, может, хочу на улице целоваться». И так, чтобы Леон из подворотни не подглядывал. Снова он переворачивает всё с ног на голову. Звучит слишком неподружески. Будь это не Джек, получилось бы почти признание в чувствах. Но этот его тон, он кого угодно уговорит. «Ты здесь?» Он не выдерживает тишину в трубке. «Алло?» «Я поеду», — отвечает Флоренс. «Скажи ещё раз даты». «Отлично», — выдыхает Джек. «Заказываю билеты». «У тебя данные паспорта под рукой?» «Отправляю», — улыбается она, открывая сохранённый на ноутбуке файл. «Секунду». Сквозь пелену слышится его приглушённый голос. «Детка, зайди через пару минут». Флоренс закатывает глаза. Так он называет только своего ассистента. Даже интересно, было ли между ними что-нибудь. «Вижу», — Джек вдруг смеётся в трубку. «Подожди, это твоё полное имя?» «Не вздумай меня!» «Флоренсия Мария миндоса марена с восторгом произносит он. «Можно я всегда буду тебя так называть?» «Нет». «Ну хотя бы Флоренсия». «Нет», — настойчиво повторяет она. «Понял», — быстро отвечает Джек. «Я займусь поездкой. Твоя единственная задача — не опоздать в аэропорт. Ещё можешь прислать пожелания по галереям. Я, возможно, прислушаюсь». «Ты ведёшь себя как сумасшедший», — с притворным укором замечает Флоренс. «Я веду себя как человек, который везёт свою богиню в Париж». «Кстати, как проходит твой день?» «Свою». Она глубоко вдыхает, запрещая себе цепляться за это слово. «Могло быть и хуже», — признаётся она. «Всё ещё разгребаю завалы, но хотя бы виден просвет». «Свою». «Друзья так не говорят». Джек подбадривает её, пока мысли продолжают вертеться вокруг единственного слова, которое застревает в голове, и остальные даже не слышны. «Да, заходи», — говорит он кому-то и возвращается к Флоренс. «Мне пора». «Конечно», — быстро отвечает она. Только после того, как звонок отключается, Флоренс понимает, что думала об этом всего за пару минут до него. «Нужно куда-нибудь поехать, да?» как ему удалось практически предугадать её желания. Ни на чём другом сосредоточиться не получается, и Флоренс погружается в галереи и музеи в Париже. К вечеру список выходит настолько большим, что им понадобится пара недель, чтобы успеть везде. Ничего, у неё достаточно времени сократить его и расставить приоритеты. Они летят во Францию, она и Джек вдвоём. Это даже звучит дико. Телефон мигает напоминанием «позвонить поломе. Сначала кажется, будто оно приходит не вовремя, но, возможно, это именно то, что сейчас нужно. Взгляд со стороны, даже издалека, от сестры, вышедшей замуж за парня, которого встретила ещё в школе. Может, это мнение окажется самым адекватным? «Флор!» — радостно откликается полома в трубке. «Ты не забыла?» Я поставила напоминание. Это понятно, но то, что ты не смахнула его в сторону и правда позвонила, — огромный прогресс, — смеётся та. «Как дела?» — мама спрашивала про тебя все выходные. Она думает, вы поссорились. «Мне не хочется её разубеждать», — вздыхает Флоренс. Она своим Тьяго все уши прожужжала. «Просто посмотри на его работы», — беззаботно отвечает Палома. «Раскритикуй, назови посредственностью, и всё. Разговоры прекратятся». Я не критик, а галеристка. Мне не стоит так делать. Мама в этом всё равно не разбирается. «Ло, я могу тебе кое-что рассказать?» Переводит тему Флоренс. «Только между нами». «Да ладно, уже?» Восхищённо говорит та. «Думала, ты в этот раз дольше пробудешь без парня». «Всё забудь, сама разберусь». «Не обижайся», — примирительно произносит Палома. «Я всегда готова тебя выслушать». Флоренс пару секунд раздумывает, но в конце концов отбрасывает сомнения. Просто нужно быть готовой к тому, что над ней будут смеяться. Любой в её семье, кроме мамы, сделает именно это. «Ты помнишь, у Гэри был брат? Джек?» «Помню. Ты на него жаловалась. В общем, за последние несколько недель я поняла, что он не так плох. И сейчас мы дружим». «Дружите?» Проницательно переспрашивает Палома. «Или спите». И то, и то. «С его братом?» «Флор, почему раньше не позвонила? Это интереснее любого сериала». «И сколько вы уже дружите?» «Чуть больше месяца». «Гэри в курсе?» «Нет, и мы делаем всё, чтобы он не узнал». «Ещё лучше». «Рассказывай, не заставляй меня вытягивать из тебя детали». «Это нужно сделать». Когда проговариваешь события вслух, они выглядят совсем по-другому. Флоренс начинает с той ночи на подпольных боях, потом странные встречи в городе, его смешной побег из бара и то, как он поймал её за рулём после бурбона у грега Судя по звукам на фоне, Палома греет в микроволновке попкорн. Сложно не обижаться, но Флоренс старается не отвлекаться от собственного рассказа. «Мне начинает нравиться этот парень», — комментирует Палома. «Я бы тебя вообще выпорола». Он и сам, подумаешь, бои, а вот садится, выпивший за руль, безответственно. Выслушав короткую лекцию о безопасном вождении, Флоренс продолжает. Со стороны каждая встреча выглядит так, словно судьба толкала их друг к другу на протяжении нескольких недель, ожидая, когда же они перестанут упрямиться. Палома это тоже подмечает. Сложнее всего, оказывается, рассказать об их первой ночи. Получается, будто Флоренс вынудила Джека заняться с ней сексом. Тогда казалось всё иначе, что он глупо избегает её, боится чего-то. Ещё никогда раньше она не предлагала себя мужчинам. И пусть сейчас дела обстоят иначе, это всё равно произошло. Нужно будет поговорить об этом с Джеком и спросить, что он думает. «И вот мы здесь». Джек зовёт в Париж, Леон в курсе происходящего, Гэри счастлив в новых отношениях, а я не понимаю, в каком положении нахожусь. «Это не самое важное», — отвечает Палома с набитым ртом. «Мне кажется, ты уже влюбилась в него». «Нет, это точно не так». «Как скажешь, всё равно это не главное. Единственное, что мне нужно знать, — ты счастлива с ним. А как вы это называете ваше дело?» «Ты не понимаешь», — с отчаянием произносит Флоренс. «Это важно для меня». «Кто мы? Друзья с привилегиями?» «Это временное. Значит, мы открыты новым отношениям. И наша дружба должна закончиться, когда эти самые отношения придут. Но мы проводим вместе все выходные, понимаешь?» «Снова слишком много думаешь. Вряд ли я смогу по-другому. Почему? У тебя лучший момент, какой может быть». Ярлыки не развесили, делайте, что захотите. Даже если вы погуляете лет пять друзьями, а потом поженитесь, будет нормально. Ло, это не так работает. Ты сама не знаешь, как это работает. Послушай женщину с двумя детьми. Ты в отличном положении. Есть парень, который тебе нравится. С ним не стыдно выйти в люди. А ещё он везёт тебя на свидание в Париж. В Париж. Флор не в счастливого лобстера за углом. Почему бы не получить удовольствие? У этой истории нет будущего. Не у всего на свете обязательно должно быть будущее. Представь, у тебя есть воздушный шарик. Ты же не пытаешься встроить его в свою жизнь и начать с ним отношения. Ты держишься за верёвочку, пока тебе от этого весело, а потом отпускаешь в небо. В её словах есть доля правды и даже какая-то мудрость. Всё ведь так и было с первого их утра, и нет смысла начинать отношения с парнем, который на них не способен. Почему теперь она начала чего-то от него ожидать? «Ладно», — улыбается Флоренс, — «может, мне и правда стоит попробовать? И не вздумай отказываться от Парижа. Ни за что. Он вроде бы за всё платит. Тем более». Когда Флоренс уже собирается отключить звонок, воодушевлённая новым взглядом на их с Джеком общение, в дверь аккуратно стучат. «Я заеду на днях», — обещает она в трубку и поворачивается к выходу. Моника с трудом протискивается в кабинет. У неё в руках огромный букет из красных роз. Настолько шикарный, что Флоренс даже немного завидует. Она давно не получала цветов. Гэри не умел их дарить, а уж тем более выбирать. «Тот парень», — кивает она на букет, — «какой романтик». Не мой сияет Моника, протягивая его ей, — «это для тебя». На секунду, кажется, Флоренс ослышалась. «Ей? Кто мог прислать ей цветы, а тем более такие? Она ведь даже...» «Кое-кто влюблён в тебя по уши», — добавляет Моника. Флоренс неловко принимает у неё розы, запахом которых наполняется весь кабинет. Они настолько свежи и прекрасны, что голова начинает немного кружиться от радости. Внутри обнаруживается записка. Выше нос, цветочек. Мы летим в Париж.